Рассказ двенадцатый о дочери купца и шакале и о том, как дочь купца избегла позора благодаря мудрости шакала. Когда солнце скрылось и настала ночь, Худжаста, со слезами на глазах, разорванным воротом и сердцем, полным жгучей муки, пошла отпрашиваться к попугаю и стала говорить ему так. «О, разумник, я глубоко доверяю твоей мудрости, именно поэтому я и прихожу к тебе каждую ночь». Преклоняюсь перед твоей рассудительностью, кланяюсь твоей мудрости, поклоняюсь твоей верности. Сегодня сердце мое переполнено, и грудь разрывается. Как же мне встретиться с ним, и как обнять его? Душу огонь любви сжигает, жизни несчастья угрожает. Если ты меня не отпустишь теперь, то когда же отпустишь? Если теперь не позволишь, то когда же позволишь? Умоляю тебя, сама же думаю вот о чем. Что придумать для того, чтобы освободиться мне? Весна пришла» как в этом доме цепей находиться мне. Ради бога, изыщи для меня какой-нибудь способ поскорее с ним соединиться. Попугай отвечал так. «Ох, Уджаста, твое горе в моем сердце, и покуда я жив, меня не оставит забота о тебе. Разве я в какой-нибудь из ночей не пускал тебя к твоему возлюбленному? Ты же сама не идешь и тратишь ночи, слушая мои речи. Но как бы ни случилось того, что тайна твоя откроется, и слух о ней разнесется между людьми, поэтому я научу тебя одной хитрости, которую шакал научил дочь купца, чем она и спаслась от позора. Худжаста спросила, «А что это за история? Расскажи!» И попугай начал рассказывать. В некоем городе жил один весьма знатный и богатый Амир, а сын у него был некрасивый, неуклюжий и очень глупый. Когда мальчик стал взрослым, отец женил его на дочери одного купца. Девушка была очень красива, умна и остроумна, а также весьма искусна в пении и игре на музыкальных инструментах. Случилось так, что эта женщина сидела однажды ночью на крыше своего дома, а под стеной стоял человек и пел песню. Женщина слушала, и сердце ее потянулось к этому голосу. Она сошла с крыши и, подойдя к человеку, сказала так. «О человек, мой муж очень некрасив и очень глуп. Не можешь ли ты увести меня с собой в какую-нибудь чужую страну?» а я, покуда жива буду, тебе послушно». Он согласился и, тотчас взяв ее с собой, направился по дороге к лесу. Пройдя немного, они остановились на берегу пруда и заснули под деревом, прижавшись друг к другу. Через час юноша проснулся и, сняв с тела женщины все драгоценности, удалился. Когда эта несчастная открыла глаза, то уже не увидела ни драгоценности на своем теле, ни друга на ложе. Тогда она поняла, что мошенник ее просто обманул. Подавленная раскаянием, она стала говорить так, «О, Аллах, прости мне мою вину, что сделаю за то и воздано». Между тем настало утро. Женщина, задумавшись, подошла к берегу пруда, куда в это время подбежал шакал с костью во рту. Увидав на берегу рыбу, он бросился на нее, уронив кость изо рта. Рыба, заметив его, нырнула в воду. Тогда шакал вернулся, чтобы взять кость, но не нашел ее, ибо ее успела утащить собака. Увидев это приключение, женщина расхохоталась и сказала так, «Вот хорошо, известно же пословица, кто, отбросив половину за целым, погонится, тот и целого не получит, и половины не найдет». Услыхав это, шакал спросил, «Госпожа, кто ты, что в такое время стоишь одна в лесу на берегу пруда?» Тогда она рассказала шакалу о всех своих делах. Тот сжалился над ее положением и стал говорить так, «О, госпожа, не печалься, следует сделать так». «Ступай домой, смеясь и плача, как безумная. Всякий, кто тебя в таком состоянии увидит, пожалеет тебя и не осудит». Итак, женщина поступила по его указаниям и пошла домой, крича и вопя, как сумасшедшая. Благодаря этой хитрости никто и не подумал о ней дурно. Напротив, в каждой виде ее только жалел. Окончив эту сказку, попугай сказал Худжастия. Теперь самое удобное время. Иди же скорее и соединись со своим возлюбленным. И не тревожься. Если, не дай бог, тебе встретится какое-нибудь затруднение, то я научу тебя такой хитрости, что трудное станет легким, и честь твоя сохранится». Услыхав это, Худжаста собралась уже уходить, но в это время настало утро, и петух подал голос. Пришлось ей остаться и на этот раз. Тогда она стала плакать и прочла такие стихи. «Не сбылся мой ночной сон утром». Не встретить мне солнце утром.